Глава пятая Взгляд сам находит хрупкую фигурку, укрытую пледом, и цепко впивается в нее. Не оторвать. Ноги несут меня к койке в режиме автопилота. Сажусь на самый край, проминая скрипучий матрас, и всматриваюсь в лицо. Пользуясь тем, что девушка без сознания, изучаю ее долго, нагло и детально. Ее глаза закрыты, но, похоже, что разрез лисий, тот самый, как на фото. Обескровленные губы тонкие и сжатые в одну прямую линию. Не хватает им лучезарной улыбки. Овал лица, вздернутый носик, аккуратный подбородок пшеничного цвета волосы. В какой-то момент осознаю, что рассматриваю девушку не как на обычном опознании, а словно она «мой близкий человек». «Опять накатывает ощущение соучастия и жалости. Я точно полицейскую хватку теряю!» «Состояние стабильное. ждем, когда очнётся. И переведем в общую палату», — комментирует доктор. «Випки есть свободные?» — машинально выпаливаю, продолжая сканировать болезненное личико. «Ярослава!» «У меня память фотографическая. Не нужно сравнивать с изображением. Каждая чёрточка в мозгу отпечаталась». На процента уверен, что это она. Только слабая, бледная, будто неживая, мороз по спине. Конечно, что-то я сказал, не подумав, идет на попятную врач. Для вас найдем? Я оплачу. Не хочу злоупотреблять должностью, тем более бывшей. Я и раньше не наглял, а сейчас, управляя детективным агентством и обрывая нити с полицейским прошлым. Тем более не буду. «И составьте мне список, что необходимо. Лекарства, предметы гигиены, вещи, продукты, в конце концов. Ей же что-то можно будет есть?» «Позже. У нас тут трёхразовое питание», — предлагает он, но я морщусь и посылаю ему недобрый взгляд. «Ну да, больничная еда не сравнится с домашней. Я напишу все назначения, рекомендации и вам отдам. Оставить вас?» — указывает взглядом на Ярославу, а потом в сторону двери кивает. — Время посещения закончилось давно, но для вас сделаю исключение. Тем более ситуация такая. Пациентке будет приятно присутствие кого-то родного. Она хоть и без сознания, но все чувствует. Того и гляди, быстрее на поправку пойдет. — Да, оставьте. Произношу, а сам будто со стороны себя слышу. «Вот нахрена ты это сказал, Ник? Какой ты к черту родной?» «Пришел, опознал, рецепт забрал и вали обратно к враговым. Пацаны как раз уснут и сам отдохнешь. Что ты за идиот, а?» Пытаюсь привести самого себя в чувство. Но голос здравого смысла тонет в новых, неизвестных мне эмоциях. Всему виной Новый год. Атмосфера придурковатая, будь она неладна. Все вокруг как еродиво ходят. Вот и я заразился. Стоит доктору покинуть палату и плотно прикрыть за собой дверь, как я протягиваю руку к спящей Ярославе. Касаюсь пальцами тоненького запястья, провожу по тыльной стороне маленькой ладони. Ярослава не реагирует. Дышит по-прежнему ровно, глаза не открывает, не двигается. Изможденная, в отличие от фото, худая, почти прозрачная. Хрустальная. Белоснежка, мать ее. Никак не очнется. И я вместо семи гномов ношу с ней. Как она выжила вообще после нападения и удара? Казалось бы, тронешь и рассыпется сама на миллиарды осколков. Импульсивно сжимаю прохладную ладонь, и Ярослава отвечает мне лихорадочным вздохом. Отдергиваю руку. Как объяснить ей потом, почему чужой мужик ее лапает, будто маньяк? Если посудить, незнакомая рожа с трехдневной щетиной — это явно последнее, что хотела бы видеть Ярослава, когда очнётся. Нужно детей привести. Уйти немедленно, а завтра вернуться с мальчишками. Просто встать и шагать на выход. Но я продолжаю сидеть, будто врос задницей в матрас, и смотреть на некогда красивую девушку, которая больше похожа сейчас на мраморную статую, бледную и безжизненную. Лихорадочно хлопаю рукой по карману, в котором жужжит телефон. Громкая тяжелая мелодия разрывает тишину. Приподнимаюсь, чтобы достать трубку и выключить звук, но, взглянув на имя контакта, незамедлительно соединяюсь. Прикрыв динамик ладонью, с опаской кашу на Ярославу. Вдруг очнётся. С одной стороны, это и к лучшему. Скорее разберусь с ее делом и ребят верну. Но с другой, испугается же меня. Однако она не реагирует ни на музыку, ни на шорохи, ни на скрип матраса подо мной. Совсем, будто не слышит ничего. Да, Сергей, уже выяснил что-то. А вот на голос мой отклик есть. Замечаю, как трепещет ее ресницы и чуть подрагивают веки. Странно. Тихо ведь ответил. Может, мне кажется. На всякий случай отворачиваюсь и перехожу на слабый шепот. «Выяснил!» — довольно гаркает в трубку полицейский, его слышно на всю палату. Вновь оглядываюсь на Ярославу, но она мирно спит. В тот раз мне точно показалось. «Вспомнил, что у меня в этом клубе есть связи!» — хвастается гордо. «Беспорядочные половые?» — не могу не поддеть легкомысленного коллегу. Помню, что он ни одной юбки не пропускал и представительницами древнейший не брезговал. Вряд ли за год изменился. «Ой, брось, связи у меня талантливые!» «Я с местной танцовщицей знаком», — парирует он. «Называю вещи своими именами». «Со стриптизершей?» — едва сдерживаю разочарованный вздох. «Хотя, чему я удивляюсь?» «Не суть. Любишь ты ярлыки навешивать. Зато ты не представляешь, сколько она мне рассказала!» Бросают свое оправдание, но я лишь глаза закатываю. «В общем, так. Солнышко твое она знает!» «Какое к черту солнышко!» — взрываюсь я. Ярослава позади дышит чаще. Поднимаюсь с постели и отхожу к двери. Опираюсь плечом о косяк, оказываюсь в полубоком гибелоснежке. Краем глаза продолжаю следить за ней. «Ярослава Солнцева! Ее из-за фамилии так все зовут!» — поясняет Серега, «Но все равно мне это не нравится. Как кличка или сценический псевдоним. В общем, она действительно работает в том клубе. Неофициально. Кем?» Сглатываю я, и мой голос срывается рука раздраженно сжимает корпус телефона. Так сильно, что он поскрипывает, грозясь пойти трещинами. Кем она там работает? «В две смены девчонка пашет!» — сообщает полицейский, а я зубами скриплю от того игривого тона, которому он о Ярославе говорит. «Днем поломойка работает!» «Ты можешь нормально изъясняться!» — злюсь из-за его грубости. Хотя коллега всегда таким хамом был. Но именно сейчас терпеть я это не собираюсь. Ну, уборщицей! Клуб драет!» — делает паузу, и я слышу, как он жует что-то. «А ночью випковинки обслуживает!» Замираю. Разворачиваюсь, устало уперевшись спиной в дверь, и совсем иначе смотрю на ту самую миниатюрную девушку без сознания, милая и невинная на первый взгляд, а на самом деле... «Но и зачем?» «То есть она?» — язык не поворачивается озвучить. «Официантка!» <связь> <связь> — ржёт он, намеренно меня выводит. «Клуб элитный! Если кто посидеть и пообщаться хочет, то для таких компаний закрытые кабинки сделали. Ничего криминального. То, о чем ты подумал, на втором этаже!» «И солнышко туда даже носа не показывает!» — насмехается надо мной, а потом добавляет заговорщически. «Признавайся, делает личное. Кто она тебя? Иначе не бесился бы так. Никто». Отмахиваюсь, а сам взгляда с Ярославы не свожу. «Ай, ладно», — сдается коллега. «Но если что, девчонка нормальная. Ей не раз предлагали танцевать. Ну и не только, сам понимаешь. На второй тоже приглашали. Там доходы ху -ху, не сравнить с зарплатой уборщицы и официантки. За одну ночь месячную ставку бы ввела». «Ну, отказывалась она, хоть и двое детей, и нуждается. И администратор давил, угрожал зарплату не выплатить, вот только в последний день года деньги ей все-таки отдал за два месяца». Закашливается, подавившись. «Победила она, короче, так и осталась непоколебима». Усмехаюсь, гордый за маму подкидышей. Радуют меня такие новости. Ярослава, оказывается, бойкая. «И принципиальная». «А почему неофициально работает, если не из этих?» «Недоуменно брови свожу». «У нее вроде документов нет. Или скрывает?» «Кстати, моя танцовщица сказала, она и карты не пользуется. Только наличкой. И живет в съемной квартире. В чем там дело, я выясню, но уже завтра». Собирается оборвать звонок. «С наступающим!» «Нет, стоп! На неё напали возле клуба!» «Повышай голос» но Ярослава выдыхает со слабым стоном, вынуждая меня утихнуть. «По затылку ударили. Если это правда, что при ней зарплата была, то еще и ограбили. Нужно проверить записи с внешних камер и администратора прижучить. У меня полномочий нет». «Полномочий нет. А приказываешь, как раньше», — бурчит Сергей. «Хорошо, я займусь. Только мне заявление надо». «Ты Ярославу нашел же. Пусть подаст». «Не может она». С тоской поглядываю на бледную статую. «От моего имени напишем». «Так ты ж посторонний!» — язвит он. «Никто! И все такое!» «Придумаем, как сформулировать!» «Рычу на него!» «Девчонке помочь надо, а этот паяц петросянет. Устал я от его неприкрытого сарказма. Нервно зажимаю кнопку отключения. Бросаю прощальный взгляд на Ярославу, но та даже не шевелится. Заставляю себя уйти». В коридоре сталкиваюсь с доктором, который протягивает мне список и рецепт. Лекарства беру в ближайшей аптеке а вещи решаю купить завтра и привезти, когда девушка очнётся. Напоследок запихиваю в карману врачу несколько купюр, чтобы внимательнее к потеряшке был. Он отказывается, конечно, но я стремительно покидаю клинику. Чтобы ноги опять предательски не отнесли меня к постели Ярославы. Когда возвращаюсь в дом враговых, Коля и Митя уже спят. Для них выделили отдельную комнату на втором этаже. Там же наверху уложили и остальной детский сад. Так что в гостиной уже не так шумно. Но друзья сидят за столом, негромко переговариваются, чокаются бокалами. У меня же праздновать Новый год настроения нет. Особенно, когда знаю, что одна незнакомая мне девушка лежит сейчас без сознания в унылых стенах больницы. А ее дети под моим присмотром. И неизвестно, что было бы с ними, если бы бабуля не привела их в наше детективное агентство. Подумать страшно. Выбираю наиболее подходящий момент, прошу у друзей прощения и капитулирую наверх. Для меня подготовили свободную спальню. Но я уперто иду в детскую. Проверяю пацанов. Поправляю им одеяло, но отдергиваю себя. Заигрался в Папу Мороза. Э, пора завязывать. И все-таки устраиваюсь на диване». С ними, в одной комнате. Словно одержимый, пролистываю фотографии Ярославы. У меня нет оправданий, зачем я так поступаю. Нет сил их искать. Просто залипаю в изображение. Так и засыпаю с телефоном в руке. А на утро меня будет настойчивый звонок. Ярослава Солнцева приходит в себя. Сейчас готовим для нее палату. Приедете уточняет врач, но его голос тонет в радостных криках мальчиков. Коля и Митя запрыгивают на меня, упираются локтями и коленями в грудь, горло, бока, живот, отдавив все, что только можно. Едва не скатываются с дивана, но я их по очереди за шкирку ловлю. Цепляются за меня, обнимают и орут прямо на ухо. «Мама! Поедем к маме!» и «Я не могу им отказать!»